Он приказал выковать сабли для капралов и генерала и остро отточить. Чтобы никто из жителей Когиды не предупредил Према Кокуса, и чтобы тот не смог приготовиться к обороне, Урфин Джус приказал дуболомам окружить деревушку и никого из нее не выпускать. Урфин Джус выгнал всех из дома старосты, поставил медведя у дверей,